Глава 68. Раздражающее затворничество. Прошла целая неделя, прежде чем мистер Свинтон после полученного наказания смог появляться на улице при дневном свете. Следы побоев на щеках сходили медленно, и хоть устрицу держали у глаза 24 часа, пурпурный полумесяц под глазом не исчез, пришлось оставаться в доме и выходить только по ночам. Боль была незначительной, но досада невыносимая. И Свинтон отдал бы половину платы за свой шпионский труд, чтобы отомстить человеку, который так наказал его. Но это невозможно, и по нескольким причинам. Прежде всего, он не знает, кто это сделал. Знает только, что его обидчик был гостем Кошута, поскольку вышел из его дома. Сам он этого человека не видел. А подчиненный, который в это время вел наблюдение, его не узнал. Незнакомец, который никогда раньше не приходил. Во всяком случае, не приходил сначала начала наблюдения. Но по описанию, которое дал подчиненный и по собственным впечатлениям, потому что он разглядел в густом тумане и почувствовал на себе, Свентон начал подозревать, кто бы это мог быть. Он не мог не подумать о Мейннерде. Странно, что он о нем думал. Но нет. Правда заключалась в том, что он никогда о нем не забывал. Нелегко было забыть встречу в Ньюпорте. А была еще и встреча в Париже. когда Джули Гирдвуд проявила такой интерес к пленнику Зуавов. Этот интерес не ускользнул от внимания ревнивого сопровождающего. Свинтон знал о недолгой отлучке Джулии из отеля «Лувр» и догадывался о цели этой отлучки. Несмотря на явное пренебрежение, которое она проявила к его сопернику на балу в Ньюпорте, Свинтон подозревал, что в глубине души она испытывает к нему склонность, втайне от матери. Думая об этом, Свинтон испытывал ярость. Ярость это усиливалась при воспоминании об ином, более старом соперничестве, в котором этот человек превзошел его. Быть побежденным в любовной интриге, трусливо уклониться от дуэли и, наконец, быть избитым хлыстом. Три унижения, каждая из которых способна вызвать ненависть. И Свинтон яростно ненавидел соперника. То, что первые два унижения исходили от Мейнарда, Свинтон знал. В третьем он не был уверен, но он догадывался, кто приложил к нему кнут. И это несмотря на густой туман и креп, закрывавший лицо. Голос не был похож на голос Мейнарда, но ведь его можно изменить. Большую часть времени, проведенного в вынужденном заключении, Свинтон думал о месте и о том, как ее осуществить. Если бы Патрон увидел, как он постоянно сидит у окна за жалюзи, не сводя глаз с дома Кошета, он похвалил бы его за усердное выполнение обязанностей. Но Свинтон был далеко не так старателен. Многие посетители заходили в дом напротив. Среди них были очень странно выглядевшие типы, каждый шаг которых говорил о революции. Заходили в дом и выходили из него, но он не обращал на них внимания. Шпион, раздраженно сидевший в вынужденном заточении, не думал о службе государству. Он хотел только узнать среди посетителей Кошута капитана Мейнерда. Он пока не представлял себе, что будет делать дальше. Меньше всего о том, чтобы арестовать капитана. Открытое обсуждение в суде для него смертельно. и к тому же принесет большой вред его нанимателю и патрону. Может стать известным существованием шпионажа, о котором не подозревает Англия. Человек, вышедший из Кэбы с холстом в руке, знал, что его преследуют, и понимал, почему. Но английская публика не должна этого знать, и Свинтон не собирался предавать этот факт огласке, тем более не хотел этого лорд А, его наниматель. Навещавшему его по вечерам лорду А, Свинтон рассказал то же самое. что сэру Роберту, добавив, что хулиганы избили его, когда он выполнял свой долг перед государством. Щедрый вельможа был потрясен этим рассказом. Он сочувствовал намекнул на возможное увеличение платы. И поскольку Свинтон не может выходить днем, посоветовал прогуливаться по ночам, иначе его здоровье пострадает от долгого пребывания в заперти. Протеже согласился с этим советом. Он выходил по вечерам и заходил в таверну сент джонс где играли в Юкер. Тут он мог сделать ставку и поиграть в свое удовольствие. Дважды, поздно ночью возвращаясь домой, он заставал в гостиной Патрона, негромко беседующего с его женой. Его светлость просто заехала узнать о его здоровье. У него были также дополнительные инструкции, и поэтому он нетерпеливо ждал его возвращения. Впрочем, Патрон ничего не говорил о нетерпении. Он не мог проявить такую невежливость. Такое объяснение давал и Свинтон видел все это, и гораздо больше. Видел новые браслеты на руках жены, свисающие с ушей бриллиантовые серьги и дорогое кольцо на пальце, которого раньше не было. Видел, но не спрашивал, откуда все это. Ему было все равно. Подарки не вызывали у него ни Гораздо больше недоволен был сэр Роберт, который их тоже заметил.